Сперва это были крохотные блестки, искры. Они пробивались из бетона, будто через некие крохотные отверстия, за которыми не земля и грязь, а погожий солнечный день. Наверное, их один Бруно замечал, все остальные молча пыхтели сзади. Но у Бруно глаз острый, дигерский глаз, от него ничего не скроется. Искры попадались все чаще и чаще — пока это не стал спокойный ровный свет, идущий неизвестно откуда, как красное золото самой высокой пробы. Бруно обернулся, прикрикнул, «Шевелись, делды Почти пришли!» Развилка, направо. Шлюзовая камера, сложенная из золотых слитков. «Нет, ну неплохо, а!» Сразу за камерой сброс. Он знает дорогу. Он уже нашел». Туда, вперед, где еще ярче, еще жарче волшебный свет. Стены тоннеля сделались гладкими, В них пляшут изгибаются Странно перетекают друг в друга искаженные отражения. Чистое золото, а под ногами течет что-то, На вид и запах здорово напоминающий чевас Регал. Тоже неплохо. Бруно понял, что Боровицкий холм совсем близко, А может, они уже под ним какая ёбстать, пещера чудес! Это неспроста. Это значит Кремль вверху, а они забрели в самый тайный секретный тоннель на этой самой охрененной глубине, куда простому смертному не попасть. Вот дела. Даже Леший не смог. А он, Бруно Аллегро, сделал. И так легко это у него получилось, как два пальца. Надо было раньше идти самому. Он бы этого золота огреб, сколько хочешь». «Разок монтировкой врезал по стене, год веселой жизни обеспечен. Врезал пару раз вилла на острове, врезал как следует с душой самолет тебе или яхта, как у Абрамовича». «Эй, ты чего?» — гаркнул вдруг над духом Ваха, вырвал монтировку из рук. «Почему бьешь стена? Что сделался с тобой?» Брун ободнул Ваху головой в живот, отскочил, упал. Встал, снова бросился, подбежали Тимур и Саид». Тимур ударил Бруно по щекам, встряхнул его. «Да он коксом обдолбался, Амир!» «Так заберите у него кокс, больше не давать», — сказали из темноты. Бруно сел на корточки. Изо рта тянулась нитка кровавой слюны. Глаза разбегались в стороны. Он часто дышал, он ничего не мог понять. Золото вдруг исчезло. Осыпалось с бетонных стен. Ни света, ни отражений. Вместо чего регала под ногами бежал вонючий поток. Ни острова, ни самолета, ни яхты. Бетон, только бетон. Над ним склонился кто-то. Амир. Страшное лицо, зловещее. И голос подстать, хотя завернут в шелуху вежливости и участливости. — Ты можешь дальше идти, маленький Бруно? Или что нам делать? — Да, — сказал Бруно, — все нормально, да. Сечение круглое, сечение прямоугольное, расширяется, потом сужается, сужается так, что тритонные Абу, самые высокие, ползут на карачках, а потом естпить, опять расширяется. Бруно плохо. Ему стало казаться, что эта смрадная бетонная кишка живая. Она движется, сокращается, хочет вытолкнуть их наружу или раздавить. Он поднимает голову, направляет вверх фонарь и видит, как плывет, шевелится бетон, как он жадно дрожит, а внутри пульсируют кровеносные сосуды, наполненные черным. По цепочке что-то передают от Амира. Амир спрашивает, все ли в порядке, почему остановка. «Все хорошо», — орет Бруно. Оскалившись, он бредет вперед. Темнота вокруг уплотняется, наливается злобой, вздувается страшными железобетонными мышцами. Я бруна! Истошно вопит Карлик в темноту. Я человек-звезда! Хрена тебе! Эти у него за спиной посмеиваются. Им-то что, идут друг за другом, как бараны. Ваха, Саид, Тимур, Салих, потом Амир, Иса и Абу. А может, и по-другому перестроились. Хрен их знает. Не шуметь! прикрикивает кто-то сзади. Тимур, наверное, раскомандовался. А все начиналось лучше, куда лучше, чем можно было ожидать. Сейчас, кажется, просто волшебно все начиналось. Бруно еще в машине занюхал дорожку. Сразу вспомнил про станцию Алексеевская, Рижский проспект и этот лабаз вдоль железнодорожных путей, где подвал котельная и такая железная дура, типа вентиляторной трубы, через которую они закидывались с лешим, хорем и терминатором. В том же сухом доке переоделись. Только на выходе за ним сейчас была решетка. Но это не беда. Бородатым взорвать что-нибудь только в радость. Это как бы их любимое занятие. Такие штуковины, вроде пальчиковых батареек, по одной на каждый пруд решетки. Отошли, пригнулись, сверху пролетело что-то. Все. Семеро спустились вместе с Бруно, а двое остались наверху стеречь чего-то там. И все пошло как по маслу. Бруно чувствовал себя как никогда сильным, умным и вообще великим. Вот, правильно, великим. Он каким-то звериным чутьем тогда сразу уловил правильную дорогу. Вел кратчайшим путем. Никто так бы не смог, никакой леший. Казалось, и у не были в дороге, а вокруг все стало преображаться, всякие вещи фантастические, вроде того тоннеля из золота но потом у Бруно отобрали кокс, и все стало хуже некуда. Это была их ошибка. Они сразу попали в какое-то незнакомое место, хрен знает куда. Сами виноваты, без кокса под землей нельзя, это главный диггерский закон. Без кокса крышка. Но что бы они делали, если б не его, Бруно, предусмотрительность? «Так, там налево», — уверенно скомандовал Бруно. Он возбужденно подвигал ноздрями. «Потом прямо, все прямо и прямо, вот как я палец держу, видишь?» Ваха и Саид, которые шли, соответственно, вторым и третьим номером, посмотрели на его указательный палец, испачканный, как у школьного учителя, в белом порошке. «Вот так и пойдем, а потом я скажу. Дойдем до развилки, тогда скажу. Это 25 й диггерский закон, дылды». «Держать маршрут при себе!» Один болтал-болтал, ему монтировкой в теме, и дальше пошли без него. «Ну чего встали?» — крикнул он остальным. «Пошли, пошли! Хотя нет, стойте! Так не пойдет! Нет, стоп! Меняемся местами! Первым пойдет! Три тонны!» «Пошел вперед, Ваха! Ну чего смотришь? Упрешься во что-нибудь? Сразу зови меня! Это 26 й диггерский закон! Понял?» «Если Бруно чего сказал, ты обязан подчиниться. Один не подчинился, сразу монтировкой получил. А дальше без него». Бруно остановился, пропуская вперед группу. Он дергал лицом, клацал зубами и шевелил ноздрями. Когда с ним поравнялся Амир, Бруно сделал по возможности сосредоточенное лицо. «Все нормально, маленький Бруно?» — спросил Амир. «Да, хорошо, отлично». Карлик из последних сил старался держать себя в руках, поэтому говорил громко и с преувеличенным энтузиазмом. «Идем как надо, подготовка сразу чувствуется, молодцы!» «Сколько еще идти?» Пальцы Бруно нетерпеливо станцевали в воздухе. «Час с чем-то, ну, два от силы, да, два часа — это нормально!» «Ты говорил, под землей дорога прямее, — напомнила мир». «Прямее — это если замороженным идти, — отрезал Бруно, — когда на хвост никто не садится» когда никому кроме тебя не надо, а мы под Боровицкий идем. Там погоны, сигнализация, камеры. Есть только одна обходная дорога, а я, Бруно Аллегро, я один ее знаю. Когда вся группа ушла вперед, Бруно зажал фонарь под мышкой, быстро достал пластиковый пузырек из потайного кармана, дрожащей рукой отсыпал себе в ладонь, пригнулся, жадно впился ноздрями. «Что ты там делаешь?» «Это Тимур. Он задержался и следит за Бруно. «Иду! Сейчас!» — крикнул Бруно. «Следит. Это плохо, потому что на самом деле Бруно совершенно не представляет, где они сейчас. Садовое кольцо, Путяевские пруды или Варшавское шоссе или какой-нибудь Химкинский лес. Может, после дозы ему будет казаться иначе, но вот сейчас он готов поклясться, что не знает». «Надо смываться отсюда!» — подумал Бруно. Сейчас, пусть идут куда хотят, дылды бородатые. Мать твою, Бруна, иди сюда, кому сказал, Рут ему из темноты. «Да-да», — отозвался он, постоял глубоко дыша, убрал пальцами остатки порошка с носа, облизал их и пошел догонять остальных.